Тринадцатая. Третий день в разбойничьем лагере не принёс неожиданностей. Оливия покидала своё убежище только когда не было другого выхода. Старалась проскользнуть незамеченной к ручью, умыться, привести себя в порядок и снова спрятаться в убежище. Кормили её исправно, без изысков, но сытно. Большую часть времени она сидела в карете и смотрела в окно, невольно подслушивая чужие разговоры. Сегодня герцог должен был прислать выкуп за неё к говорённому месту, а значит, завтра она окажется в замке вдалеке от этого лесного безумия. Герцог, его светлость, будущий муж, век бы не видела. А кого бы хотела? Лесного разбойника, который глумился над попавшей в его лапы дворянкой, или его братца, чьи губы говорили те ужасные вещи. Оливия откинулась на сиденье и посмотрела на потолок. Хотелось заняться хоть чем-то, но у неё не было ни книги, ни рукоделия. Единственное, что она могла, — это расчесывать свои длинные волосы и заплетать их прически, досмотреть да за окошко. Быт лагеря на деле оказался совсем не страшным. Разбойники были обычными людьми. Они готовили еду, смеялись над шутками, обедали, тренировались в стрельбе из луков и арбалетов. И да, Оливия была готова признать, что эти лесные бандиты не уступают в меткости лучшим бойцам отца. От мысли о батюшке под ребрами заныло. Как бы было славно оказаться у себя дома и больше не думать ни о браке с герцогом, ни о том, что с ней сделают разбойники. Раздался женский смех, и на краю поляны мелькнула длинная юбка одной из служанок. Оливия присмотрелась, и рот у неё открылся от удивления. Та самая девушка, которая должна была сейчас отлёживаться после страшных истязаний, заливисто хохотала и кокетничала с одним из бандитов, да ещё и держала в руках бодейку с водой, наверняка тяжёлую. Бандит тоже зубоскалил, увивался рядом, а потом подхватил бодейку из рук девушки, И парочка скрылась в кустах. Оливия с яростью выдохнула, понимая, что её обманули. Не могут люди, которых пороли кнутом чуть ли не до смерти. На следующий день так легко ходить и носить воду. Оливия, конечно, наивна, но не до такой степени. Враньё. И про побег, враньё. И про наказание. Перед ней просто провернули спектакль. Такой, чтобы она поверила и... И что? От злости она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Это Ройс и Талли разговорились с услужливыми девками, чтобы опозорить её. Проклятие. А она ещё жалела этих служанок, думала, что несчастных изувечат, желала их спасти от страшной участи. И что теперь делать? Как смотреть в глаза всем этим простолюдинам, которые с огромным удовольствием приняли участие в представлении? В дверь стукнули. Подождали, пока баронесса отодвинет задвижку, но внутрь вместо уже привычного подноса с едой просунулась морда охранника. Ожидаемого ехидства на морде не было, только сосредоточенность. Вожак к себе просит. Наверх. На обед. И бандит ощерился в вежливой улыбке. Значит, вот как. Сначала над ней вдоволь поглумились, а теперь хотят еще позабавиться. Пусть идут к дьяволу. В конце концов, сутки без еды она как-нибудь вытерпит, а с утра её уже заберут в замок герцога. «Передайте, что я не голодна». Оливия попыталась захлопнуть дверцу, но охранник не дал, перехватил и вставил сапог в зазор. «Когда вожеки просят, выполнять надобно». Словно ребёнку объяснил он и многозначительно указал глазами на дуб, на котором располагалось логово. «У ваших вожаков есть подходящая компания для ужина», — отчеканила Оливия. «Вон за теми кустами воду носит, а меня я попрошу оставить в покое и закрыть дверь». Бандит хмуро пожал плечами и выполнил пожелание. А Оливия внезапно поняла, что действительно хочет есть. В животе тихо, но предательски заурчала. «Ничего, потерплю», — прошептала она, стянула с ног туфли, развязала корсет дневного платья и прилегла на сиденье, укрыв ноги одеялом. Закрыла глаза и представила себе, что всё хорошо, что она снова лежит в своей кровати, в спаленке под самой крышей замка, что снаружи тихо барабанит осенний дождь, а завтра ей предстоит довышить узор на покрывале и составить отцу компанию в поездке по деревням. Наверняка там будут столы с тыквенными пирогами и мёдом, Для Сузерена постараются. Отца крестьяне любили, даже со всеми его прегрешениями. Оливия как наяву почувствовала сладкий запах будущего угощения. Жаль, только служанка забыла положить между одеялами плотно закрытую сковороду с углями. Ноги почему-то мёрзли. Странно она же. Оливия распахнула глаза и поняла, что в карете она больше не одна. И запах ей не померещился. Напротив сидел Таллер и невозмутимо разрезал большим ножом горячий пирог. Каждый отрезанный кусок исходил тёплым паром и от запаха в животе у баронессы заурчало с удвоенной силой. Оливия протёрла глаза, откинула одеяло и села, придерживая сползающее с плеч платье. Таллер оцалютовал ей флягой с вином, сделал крупный глоток, запрокинув голову так, что широкая шея напряглась. Акадык двинулся и утер губы рукой. «Вы решили сделать из моей кареты обеденный зал?» Спросила Оливия, стараясь не провожать взглядом движение ножа и не смотреть на пирог. «Нет». Талер выбрал себе кусок, откусил, проживал неспешно и улыбнулся. «Я хотел обедать в компании, и обедаю в компании, но охрана мне предала что-то негладно». Оливия собрала внутри себя всю накопленную злость, которая с утра бурлила в ней, как в котелке, и небрежно бросила. «Я в вашей компании не нуждаюсь, и в ваших подачках тоже». «О, и что тебя так огорчило, милая?» «Я вам не милая. Вы мне соврали про побег, и про наказание, и про...» таллер рассмеялся как-то по-мальчишески задорно и снова отпил вина. Рой сказал, что ты очень хорошенькая. Уж он рассмотрел. Грех отдавать такую этому лысому козлу.